Мы вернулись домой под вечер, едва не падая от усталости, но полные впечатлений. И еще несколько дней все вспоминали чудесное подземное царство. Прошло не так уж много времени, и метро стало привычным. То и дело слышалось. Поеду на метро. Встретимся у метро. И все же, завидев в вечерних сумерках рубиновую светящуюся букву «М», я вспоминаю день, когда мы с детьми побывали в метро впервые. Взветьтесь кострами синие ночи. Обычно, когда начинались летние каникулы, Зои и Шура уезжали в пионерский лагерь. Они писали оттуда восторженные письма о том, как ходят в лес по ягоды, как купаются в полноводной и быстрой реке, как учатся стрелять. Помню... «Раз Шура даже прислал мне свою мишень. «Видишь, как я научился?» – писал он с гордостью. «Ты не смотри, что не все пули в яблочке. Это не беда. Главное – кучность хорошая. Видишь, как легли тесно в кучку?» И в каждом письме они просили «Мама, приезжай, посмотри, как мы живем». Однажды я приехала к ним в воскресенье утром, а уехала последним поездом. Ребята не отпускали меня. Они водили меня по лагерю, показывали все свое хозяйство. Грядки с огурцами и помидорами, цветочные клумбы, гигантские шаги, волейбольную площадку. Шуру то и дело тянула поближе к большой белой палатке, в которой жили старшие мальчики. Младшие спали в доме, и это безмерно его огорчало. «Никакого самолюбия у него нет», — неодобрительно сказала мне Зоя. Куда Витя Орлов, туда и он. Ведь Орлов оказался председателем совета отряда. Это был рослый энергичный мальчик, на которого наш Шура смотрел почти с благоговением. Витя лучше всех играл в баскетбол. Лучше всех стрелял, отлично плавал и обладал еще многими достоинствами. Не один Шура, десятка два малышей так и ходили за Витей по пятам а у Вити для каждого находилось какое-нибудь важное поручение. «Сходи к дежурному, скажи, что можно горнить на обед», говорил он. «Или, ну-ка, подмети дорожки, смотри, как насорили». «Или, поли клумбы, третье звено воды пожалело, погляди, цветам жарко». И малыш со всех ног кидался исполнять поручение. На странице 86 изображен рисунок. Эту мишень прислал Шура из пионерского лагеря. «Видишь, как я научился?» – писал он матери. «Ты не смотри, что не все пули в яблочки. Это не беда. Главное – кучность хорошая». Шуре очень хотелось побыть со мной. Мы так давно не видались, ведь родителям разрешалось приезжать только раз в месяц. Но в то же время ему не хотелось отставать от Вити. Он явно был одним из первых Витиных адъютантов. «Понимаешь, — с жаром рассказывал он, — Витя, когда стреляет, всегда только в яблочко попадает. Понимаешь, пуля в пулю. Это он меня стрелять научил. А плавает как? Ты бы видела и брасом, и кролем, и сожонками. Ну как ты только хочешь». Ребята сводили меня на речку, и я с удовольствием увидела, что оба они стали хорошо плавать. Шура выставлялся передо мной как только мог. Долго лежал на воде без движения, потом плыл, работая только одной рукой. Потом держа в руке гранату. Для его десяти лет это было по совести совсем неплохо. Потом были соревнования в беге, и Зои пробежала расстояние в сто метров быстрее всех. Она бежала легко, стремительно и как-то очень весело, словно это были не настоящие соревнования со строгим судьей и отчаянными болельщиками, а просто игра. Минута наивысшего торжества настала для Шуры, когда стемнело. «Шура! Космодемьянский!» раздался голос Вити Орлова. «Пора зажигать костер!» И я не успела оглянуться, как Шуру, только что сидевшего рядом, точно ветром сдунуло. Один из самых младших, Шура, тем не менее, был в лагере костровым. Разжигать костер, его давно, еще в гаях, научил отец, и он владел этим искусством в совершенстве. Сучья находил самые сухие, укладывал их как-то особенно ловко, так что занимались они мгновенно и горели жарко и весело. Но небольшой костер, который Шура иногда разводил неподалеку от нашего дома, конечно, не мог сравниться с тем, который должен был вспыхнуть сейчас на большой лагерной площадке.